Глава 568. Знакомая. Город небесных демонов. Располагается он в северной части одноимённой области. Вокруг города расположено бесчисленное множество гор с ровными и гладкими склонами, пересекающимися друг с другом. Если посмотреть на них с большой высоты, то эти горы по своей форме напоминали девять драконов, обвивающихся вокруг города. Головы драконов были повёрнуты в направлении Большого озера, которое называлось Драконим озером. И именно в этом месте располагается духовный символ области небесных демонов – храм древних демонов. Вокруг драконьего озера располагались большие силы демонических солдат. Перед драконьим озером, в подножии драконьих голов, располагался город небесных демонов. Если быть более точным, этот город образован девятью городами, размерами похожими на древний город демонов, которые сгруппированы в виде восьми триграмм с одним городом в центре, который и являлся имперской столицей. Вокруг столичного города извивалась река, через которую были перекинуты восемь каменных мостов, соединяющие столицу с остальными восемью городами. Столичная часть была резиденцией демонического императора, там повсюду располагались пагоды и павильоны, весьма богато украшенные резными колоннами из нефрита, перилами и яшмовыми ступенями. Остальные уже восемь городов выглядели по-разному и имели свои собственные стили. Сейчас было раннее утро, И город небесных демонов стоял весь подёрнутый лёгкой туманной дымкой. Туман был пронесён ветром из-за драконьих хребтов. Демонический император называл его дыханием дракона. Если вдыхать его, занимаясь медитацией, то это поможет повысить уровень культивации. Весь город небесных демонов был похож на гигантское существо. С наступлением рассвета туман постепенно исчезал. Просыпались люди и начинали шуметь, своим гомоном пробуждая от спечки дремлющего колосса. За пределами города располагалось 18 формаций телепортации, возле которых круглый год несли стражу демонические солдаты. 8 формаций телепортации были гражданского назначения, и ими активно пользовались разнообразные торговцы и купцы. 10 других телепортов могли использовать только должностные лица, данное разделение было весьма явным. 14-я формация телепортации – это специальная формация, которой пользовались демонические генералы для того, чтобы войти в столицу, Каждый раз, когда открывалась эта формация, означало, что в столицу возвращается демонический генерал. В области небесных демонов генерал считался крупным чиновником, он управлял крупными военными силами, а его демонические способности были и правда поразительными. Среди демонических солдат, охраняющих формацию телепортации под номером 14, особенно выделялся один, на латах которого был вычерчен более сложный узор, чем у остальных. Прямо сейчас он, расправив плечи отложив своё оружие в сторону, снял с головы шлем и, посмотрев на стоящих вокруг него, солдат громко прокричал. «Эргол, ко мне! Сделай массаж моим плечам!» Как только он это произнёс, из толпы солдат выбежал испуганный юноша, он встал позади человека и принялся щипать его плечи, улыбаясь. «Капитан, как вам такой темп? Подходит?» «Неплохо. Из всей вашей группы новичков мне больше всего нравится твой темп». Двигая плечами и улыбаясь, проговорил командир отряда. «Капитан, обычно эта формация телепортации открывается едва ли раз в месяц, но в последнее время нам то и дело приходится включать её. Через неё проходит множество демонических генералов, которые куда-то спешат. В чём же дело?» — спросил Аргоу. Этот вопрос зрел в его голове уже довольно давно. «Ну ладно, сегодня в хорошем настроении и расскажу тебе», — сказал командир. И стоящие вокруг него солдаты тут же разом скрестили на нём свои взгляды. Похоже, знать хотелось всем. «Вы все здесь новобранцы, которые не прослужили сотни лет. Неудивительно, что вы не знаете. Каждые 300 лет среди демонических генералов происходит проверка на соответствие должности. Сам владыка лично проверяет их и награждает либо какими-то умениями, либо демоническими сокровищами. Однако эта проверка особенная, не такая, как в обычное время». «Два столетия назад в войне с областью огненных демонов погибли два наших вице-маршала, и потому в ходе этой проверки среди демонических генералов будут выбраны два новых демонических вице-маршала», — Произнес капитан, и его подчиненные вытаращили от удивления глаза. «Надо понимать, что разница в званиях генерала и вице-маршала составляет всего полступеньки, но это половина ступеньки, подобно глубокой канаве, которой невозможно перепрыгнуть». Уже на протяжении множества лет в области Небесных Демонов насчитывается 8 маршалов, и вице-маршалов тоже всего 8. Что же касается генералов, то их несколько сотен. Так называемые вице-маршалы являются помощниками маршалов и их преемниками, лишь только вице-маршалы могут претендовать на пост маршала и получить его. В области Небесных Демонов устроено так, что как только маршал погибает, вице-маршал тут же получает повышение и сам становится маршалом. Получается, первый шаг на пути к становлению маршалом — это становление вице-маршалом. Капитан крайне довольно оглядел удивлённые лица своих подчиненных. Сухо кашлянув, он продолжил. «И потому все эти высокопоставленные генералы относятся к этой проверке весьма серьёзно. Даже те, кто раньше не хотел в ней участвовать, сейчас спешки прибывают сюда. Мы охраняем 14-й телепорт, и именно он предназначен для использования генералами, вот потому теперь он такой загруженный». Делающий командиру массаж демонический солдат негромко произнес. А капитан, и кто из генералов, по вашему мнению, может добиться успеха на этот раз? Трудно сказать. Чтобы стать генералом, нужно уже обладать огромными способностями, но даже так среди них есть более сильные и более слабые. Я бы, пожалуй, назвал Муфуе, командующего на границе области огненных демонов. Он на 100% входит в первую тройку. Кроме того, есть господин Малихай из Древнего города демонов. Он тоже один из лучших генералов. Сказав так, капитан внезапно переменился в лице и резко вскочил на ноги. Он быстро схватил прежде снятый шлем и вновь нацепил его на голову. Правый рукой он быстро подхватил отложенное в сторону оружие. Всё это он проделал на ока. Стоявшие подле него демонические солдаты уже привыкли к его действиям. Ими уже давно не нужно было командовать, они уже сами встали по-военному выпрямившись и глядя ровно перед собой. В это время формация телепортации вспыхнула светом, и свет этот начал кольцами расходиться в стороны. Воздух заполнили мощные потоки демонической силы, и в телепорте постепенно материализовалось два силуэта. Появившиеся люди почти одновременно пошли вперёд, бок о бок друг с другом, и вышли из телепорта. Молихай посмотрел на лежащую впереди столицу и глубоко вздохнул, а затем улыбнулся своему спутнику. Валень, Я уже 30 лет не возвращался в столицу!» Ван Линь взглянул на колосса, раскинувшегося впереди. Размер этого города и правда соответствовал ожиданиям Ван Линь относительно столицы. «Приветствуем демонического генерала Моа!» Почтительно закричало множество демонических солдат, как только генерал и Ван Линь показались из телепорта. Молихай слегка кивнул и улыбнулся Ван Линью. «Ван Линь, дружище, прошу за мной!» С этими словами он шагнул вперёд и помчался в сторону западных врат столичного города Ван Линь последовал за ним, и оба вскоре скрылись вдали. Когда они ушли, капитан вздохнул с облегчением. Стоявший подле него солдат негромко произнёс. «Капитан, кто это был рядом с господином генералом? В эти дни я часто вижу, как некоторые генералы во время своего прибытия приводят сюда незнакомцев». Капитан повернул голову к демоническому солдату и также тихо ответил. «На этот раз демонические генералы очень заботятся об итогах этой проверки», Поэтому многие из генералов будут искать помощь у сильных наземцев. Этот незнакомец смог понравиться демоническому генералу Мо, очевидно, в нём есть что-то особенное. Вы же не тратьте время на глупые догадки. Капитан ещё некоторое время глядел в направлении, в котором исчезли в Молихай, и сказал про себя. Этот человек получил одобрение Молихая, а кроме того генерал притащил его с собой и воспользоваться телепортом специального назначения, а это вам не пустяки». Еще мне показалось, что Молли Хэй был очень вежливым и учтивым в обращении к этому человеку. Видимо, у него довольно незаурядный уровень культивации». После того, как стражи западных врат города небесных демонов разглядели в Молли демонического генерала, они сразу преисполнились боязливого почтения и поспешили открыть врата, пропуская двоих прибывших. Поклонившись им в поезд, стража поспешила отойти подальше. «Вон лень! Приятель! В этом городе баланс сил весьма запутанный. Особенно сейчас. Все больше генералов прибывает в столицу, внутренние дела города под контрольным министром. Тебе не нужно оставаться во внешней части, а лучше будет пройти со мной во дворец. Как ты на это смотришь? С искренним участием произнес Моле смотря на вонолине. Около западных ворот располагаются сразу два города. Первый Сюань, второй Хун. Восемь внешних городов делятся на два кольца: город Тянь, Ди, Сюань и Хуан. «Составляют внутреннее кольцо, а город Йои, Джоу, Хун и Хуан составляют внешнее. Внутренним управляют чиновники, а внешним военные командиры. Есть и другие различия. Я же живу в городе Хун!» — произнёс Молли Хай. Ван Лин задумался, а затем улыбнулся. «Сделаем так, как ты предлагаешь». Молихай Хай улыбнулся в ответ и слегка кивнул. Пройдя сотню джан, они дошли до развилки... Дальше путь делился на две широкие дороги, левая вела в город Суань, правая в Хун. Ван зашагал по пути, указанному Малихаем. В этот день в городе Хун было очень оживлённо, активно торговали лавки и магазины, встречавшиеся на каждом шагу, и потому очень много людей спешили в этот город, на дороге было многолюдно. Дорога была довольно-таки широкая, но люди шли лишь по двум её крайним сторонам, оставляя центральную часть свободной. На ней никого не было, и можно было даже увидеть ее конец. Эта дорога предназначена для армейских нужд, и простым людям запрещено по ней перемещаться. Молли Хай посмотрел, как взгляд в Аналени облуждает по открывшемуся простору и улыбнулся. В это время впереди раздался свист, а следом за этим вдалеке показались черные лошади, которые стремительно приближались. В Анале активировал божественное сознание и насчитал с помощью него 19 строевых лошадей. Лошадьми управляли закованные в чёрные латы солдаты, которые по уровню культивации ничуть не уступали культиваторам, достигшим стадии формирования души. Вокруг каждого из них строились потоки демонической силы, которые странным образом сплетались и соединялись друг с другом. Всадники неслись, а в воздухе над ними парила демоническая цы, тая в себе огромную призрачную силу. Когда они поравнялись с Ван Ленем Амолихаем, Ван Лен взглянул на генерала и обнаружил, что тот выглядит весьма серьёзно и собранно. Однако уголки и рта были едва заметно приподняты в улыбке. Всадники остановились и спешились. Опустившись на одно колено, они проговорили. «Приветствуем господина демонического генерала!» Молли Хэй засмеялся и взмахнул правой рукой. «Поднимайтесь! Человек рядом со мной! Мой друг и помощник генерала Ван Линь! Относитесь к нему так же, как и ко мне!» Девятнадцать человек без колебаний прокричали, прямо смотря на Ван Линя. «Приветствуем, командира Ван Линя!» Крик более десяти человек, и все эта сцена привлекли внимание проходящих мимо, и они поспешили отойти подальше. «Друг Ван, отправимся к моему старшему брату. Я уже наказал приготовить хорошего вина. Как ты смотришь на то, чтобы мы с тобой его выпили?» Спросил Мули и вскочил на одну из лошадей. «А это точно хорошее вино?» С улыбкой спросил Ван Линь и тоже запрыгнул на лошадь. «Конечно!» Улыбнулся ему в ответ Мулехай, и оба спутника поскакали вперед, держась наравне. За ними неотрывно следовали 19 человек и 17 лошадей. Когда вся эта компания быстро скакала по армейской дороге, внезапно издалека послышался топот лошадей. Вражение лица Мулехая поникло, и вместо того, чтобы замедлиться, он двинулся еще быстрей. Глаза в аналине загорелись, он увидел знакомого.